Вдоволь напитав стальской и н ф о р м а ц и е в о д ы р ь вывел его, наконец, к приземистой, едва различимой во тьме избе. Небо тем часом почернело окончательно. Ковш медведицы провалился в бездну, скрылась н а ф т а л и н н ы е р о с ы п Млечного Пути. — Вон он, дом-то его, — сказал мальчик о т у т т о снизу, — а я п о бежал, дождь сейчас хлынет, как бы соль не намочить. — Спасибо, пионер! — сказал Стасик, а напрягшее зрение шагнул к дверному проему. Замка на дверях не было, и она колыхалась, как живая, с л е д н я щ и м душу ревматическим скрипом. б у р ч а л к и н зажег спичку, поднял ее над головой. В комнатах было пусто, п а х л о цитоном. На полу валялись осколки из стекла, книга с отпечатком каблука, обрывки м а г д и о ф о н н о й ленты... Стасик нащупал выключатель, но свет не понадобился. Небо распороло ж у т к о я фарадеевская молния, и оно пошло огненными трещинами до самой земли. Ослепительный свет залил окна, озарились стены, и на линялых грязных обоих Стасик ясно видел свежий квадрат. След недавней стоянки голубого козла. Следом раздался новый страшный удар. завыла, д о к х о т а л а в трубе. Молния уперлась в землю голубыми рогами, в квадрат, как к а з а л о с ь Бурчалкину, заплясала перевернутая к о з л и н ы е р о ж и Вслед за этим стало темно, дождь лавиной обрушился на кровлю, дробяц с и скатываясь в шипящие лужи. Еще одна молния захватила полнеба и ударила в землю где-то под Ивано-Федоровском. Глава седьмая. У подножья Ивана ф е д о р о в а Всякие, кто подъезжал к и в а н о ф е д о р о в с к у со стороны Пудаловских бань, восклицал обычно: "Ни черта себе!", но тут же пыл у с м и р я л ему делалось как-то пасмурно н душе. Высунув голову над городом, словно купаясь в нём, как в тесноватой д о ж е в о й бочке, на приезжего смотрел И пытал не мигающими каменными глазами грандиозный Иван Федоров. Мысль о бочке вырывала из вашей груди ни черта, а каменный взгляд поселял туда р о б о с т и смятень. Сами Ивана Федоровцы, бывшие белужинцы, тоже не могли привыкнуть к монументу. Иван Федоров подавлял их своими невероятными размерами. и смущал твердым и сподлобным взором, в котором так читалось «Мне с в е р х о в и д н о все ты так и знай». И где бы ни находился Ивана ф е д о р о в и ч торопился в аптеку, прохождался на бережке или покупал на базаре крохоборский женьшень, везде и неотступно за ним присматривали каменные глаза. И э т о в с ю д у с любой точки города, житель видел о н собой твердый подбородок, сомтый скобку и вниз губы, и надменный излом бровей. Казалось, что в городе поселился всевидящий гулливер, и жители чувствовали себя неуютно. Виноватых в чем-либо так подмывало покаяться, а безвинным хотелось взять на себя какое-нибудь обязательство. Однако и те, и другие ограничивались порывами и, не сговариваясь, обходили Ивана Федорова стороной. И только городской карлик, б а к и н щ и к Ваня Федоров был с тезкой, что называется, на коротке, оттирал своего подножья и прозрачно намекал горожанам на какие-то скорые и значительные перемены в своей внешности и судьбе. в е с т е с ним хороводили возле монумента дети. н е любили все огромное, но ни гор, ни океан, а м е с т н о й п р и р о д ы им не доставила. Роман Бурчалкин и мистер Бивербрук подкатили к Ивана Федоровскому, как раз страны пудаловских бань. — Ни черта себе! — вскрикнул Роман. А мистер Бивербрук потер платочком глаза и все еще, терзаясь с о м н е н и я м и все рассказал. — О, дьявол! — Эт шелт бифо тиви! Черт, бред, наверное, телебашня. А до Ивана Федоровска был еще с километр. И попасть туда было непросто. Возле деревянного моста через воробьих, уявлявшую с в о й приток без рыбицы, скопились грузовики и подводы. Судя по мешкам с картошкой и молочным бидоном, затор образовался с утра. Рынок, как и все другие жизненные очаги Ивана Федоровска, расположился по другую сторону в Робьихе, а на этом берегу было с десяток домов, б ы в ш и й усадьбы купца Пудалова и каменная баня, выстроена ему итальянским зодчим Шапиром.